решил когда-то не идти против своей фамилии и устроиться на завод по производству зелёного концентрата. Профессия у него была ходовая, а должность совмещенная, Так что трудодней, и положенных продовольственных талонов, у него всегда было в избытке. А это, как нельзя лучше способствует добросовестному труду, особенно в цеху розлива пищевого сырья в тару. Жилка изобретателя, которая билась в Николае с самого его детства,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 Не то, чтобы всё это можно было окрестить технологическими чудесами, но почему-то только Николаю было не лень облегчить труд себе и окружающим. Остальные же тащили лямку трудодней с вечным нытьём и ожиданием получки, чтобы тот час спустить её на подпольный самогон. Николаев в пристрастии к алкоголю ни разу замечен не был. В начале очередной смены привычно фасое свежесваренный концентрат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 «Полтора гигацикла работаешь, и дальше собственного носа уже всё плывёт. Зато отправляешься на пенсию и вуаля, целыми сменами плюёшь в потолок. Весело ответил кто-то из работников. Угу. А потом всю жизнь дорогу перед собой палкой постукиваешь, чтобы стены лбом не собирать. Пробурчал Николай. А слепнуть на четвёртом гигацикле жизни ему не хотелось. В его голове начал зарождаться план.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 По моим наблюдениям, приёмка возвращается назад около 35% тюбиков. пара аппаратчиков большую часть времени заняты только тем, что исправляют косяки предыдущей смены. Ничего научатся. За 5 шесть циклов все становятся профи, а потом, а потом ещё через пять циклов они ослепнут к чернобожьей матери. Оборвал его Коля. И всю оставшуюся жизнь будут сидеть над ждвени кластера вместо того, чтобы работать. А тем временем показатели производства вновь упадут, пока новое поколение не освоится. Угадал? Но ну, ли. Старик почесал затылок и отвёл взгляд. Всё было в точности так. Не всё так драматично, но проблема так или иначе есть, правильно? Давай-ка я тут вопросы буду задавать. Разозлился начальник производства. Он чувствовал себя школьником, попавшимся на вранье показатели, моё дело, не твоё. По делу скажешь что-нибудь? Вместо ответа Николай молча положил на стол большой лист бумаги. На нём был какой-то рисунок. "И что это? Решение вашей, то есть нашей", поправил себя Николай. «Проблемы. Вернее, эскиз этого решения. А конкретнее, я руководитель, а не инженер.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 В объявленную смену посреди цеха полного работников, одобрительно похлапывающих Николая по плечу, состоялось торжественное открытие установки автоматического розлива УАР-31Б Старатель. Под взглядом комиссии из руководства завода Николай подошёл к машине для её первого запуска. Он повернул десяток вентилей и по сотне гибких трубок, хитро проходящих сквозь стальные детали,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 Оля, голова. А котелок-то выварил? Вот теперь зашевём. Слышалось это На плечо инженера легла тяжёлая ладонь директора завода. Смотри, только чтобы работала без косяков. Завтра же запускаем в штатном режиме. В жилейчейке у тебя какая квадратура? Услышав ответ, директор хохотнул и протянул Николаю руку. Обеспечим тебе человеческие условия. Будь спокоен. И разряд тебе повыше, Дадим. Скажем, первый Н для начала. Чтобы посолиднее было. Это была победа. Крепкое рукопожатие закрепило громкий успех. Под неутихающий гул работников комиссия удалилась из цеха. Смущённо отмахиваясь от поздравляющих его коллег, Николай взял толстую папку с накопившейся документацией по проекту и положил её в железный ящик рядом с аппаратом. Перед полноценным запуском проверю всё ещё раз. В свою писанину заглянуть лишним не будет. Тем более всё равно ещё инструкцию писать. Пусть пока здесь все полежит, подумал Николай и запер ящик на замок, спрятав ключ во внутренний карман для надёжности. Конец смены Николай встретил наедине со своим детищем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 быстро пробежавшую тень, которой не могло быть здесь в такой поздний час. Решив, что даже если это причудо его уставшего мозга, стоит проверить, инженер, не вставая с пола, подвинулся и выглянул из-за станка. Ящик с документами ещё в начале смены надёжно заперт на замок, еле освещался настольной лампой старателя. Но теперь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 на пол, прямо под ноги фигуры в чёрном. Упал сначала замок, а затем и массивный болторез. Резко выдвинув ящик, непрошенный гость зашуршал бумагами и вытащил наружу толстую папку, столь знакомую и ценную. На её обложке было большими буквами выведено: УАРТ 31Б Старатель. Техническая документация. Недавняя эйфория в груди Николая сменилась мгновенно вспыхнувшей яростью. Глаза его заволокло мутной пеленой. В голове тотчас родилось решение. Варюга за работой моей пришёл. Захотел крикнуть в спину незнакомца Николай, но горло его перехватило от бешенства. Вместо этого, всё ещё стоя за старателем, скрытый от глаз вора, он схватил газовый ключ, лежащий рядом и бросился вперёд. Всё произошло быстро, даже слишком. Понять разъярённый инженер ничего не успел. В два прыжка он приблизился к спине незнакомца. Газовый ключ был занесён над головой, готовый обрушиться на затылок обидчика. Вложив в удар всю свою массу, Николай начал движение, метясь в основании черепа. Но в тот же момент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 Николай пришёл в себя. Заметив слабое шевеление пациента, встрепенулся дремавший до того хирург. Он ловко облачился в халат, незаметным движением надел шапочку и маску. Протёр руки спиртом и оказался перед пациентом в момент, когда тот только разлепил тяжёлые веки. Не переживайте. Вы находитесь в медблоке. Исколап старался говорить тихо и вкратчиво, но даже такой звук сильно бил по ушам инженера. Я нашёл вас под своей гермодверью перед самым самосбором. Уверяю вам, очень повезло. То, что вы остались живы, чудо. Настоящее чудо. Николай попытался сесть. Попытка не увенчалась успехом.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 Перестал бросаться горлом на острые углы при любой возможности и успокоился, но не смирился. В жилячейке с ним теперь обитал его давний приятель и коллега по цеху Дима Жижов. Его весёлый гогот от собственных шуток, которые он рассказывал Николаю вечерами напролёт, слегка рассеивал тоскливую тишину, резал на лоскуты унылое одиночество и возвращал если не к жизни, то хотя бы к осмысленному существованию.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 Следы неизвестного человека в противогазе терялись на первом железном пролёте. сбор уничтожил большую часть улик. Прибывшие после него на зачистку ликвидаторы сожгли всё остальное. Дело безнадёжно заглохло и было передано в архив. Когда Николай об этом услышал, то лишь тихо сказал: "Теперь всё в моих руках". И горько-горько усмехнулся. Свободное от работы время Николай стал тратить на обходы соседних гигаблоков. Вскоре жители всех окрестных ячеек привыкли к калеке в старом, наверняка доставшемся ещё от деда, ликвидаторском кителе, выпрашивающему у каждого встречного всякой несусветице. Большинство украдкой смотрели на него и качали головой с сочувствием, потерявший всё безумец, который утратил сознание в бесконечных коридорах.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 приходилось уходить всё дальше от родного блока. Перестав появляться на заводе, Николай смог уходить ещё дальше. Чтобы каждый раз не тратить время на возвращение, ночевать он начал в коридорах. Было страшно попасть под самосбор, но и с этим удавалось смириться. Странная отрешённость выдавила его из души. Осталась лишь цель, и ничто кроме неё не имело значения. Николай брёл от ячейки к ячейке и без конца спрашивал, просил, рассказывал и умолял открыть. Раз за разом его провожали взглядом полным боли и сожаления. Изобретатель позволить себе такой взгляд не мог. «В противогазе, говоришь? Да что ты вообще несёшь? В защитных масках ходят только ликвидаторы. Я не стал бы врать, мои руки их. К чернобогу твои руки, знаю я вас"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 Он успел увидеть только мелькнувший перед носом увесистый кулак. В следующую секунду пространство разорвалось снопами искр, брызнувшими из глаз. Бетонный пол больно саданул по затылку. Послышался грохот захлопнувшейся гермодвери. Разговор, очевидно, не задался. Живой над Николаем склонилась потасканная физиономия с семисменной щетиной и седой шевелюрой.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 Изобретатель вновь приложился быть теменю многостеприимной поверхность, но незнакомец оказался шустрее. Он был высок и плечист, лишь дребезжащий старческий голос выдавал его внушительный возраст. Эх, да ты так далеко не уйдёшь. Давай-ка ко мне в ячейку, передохнёшь немного. Я Николай поморщился от подступающей горлу тошноты. Мне идти надо, тороплюсь.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 Он жестом указал на открытую дверь своей жилейчейки. "Идём, поговорим". Сергей Харитонович говорил попутно, помогая Николаю влить в глотку мутный самогон. В каждом опрокинутом гранёном стакане голова инженера всё больше пухла от новой информации. Всё обстояло далеко не так просто, как ему казалось в самом начале, когда план на месте лишь начал складываться. Хранилище.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 Давно ещё в молодости. Хромка помню, сначала сам не свой был, потерянный ходил, точки какие-то на лифте ставил. А потом вроде отошёл, к жизни вернулся. Уж сколько циклов с тех пор прошло. Да вот только без толку всё. В смысле? не понимающе спросил инженер. Пропал он Два цикла аж как вместе с сыном. И ячейкой своей. Это как так? А вот так. Утром пошёл его проведать, да в домино партейку разыграть. А вместо его ячейки, ну, пусто, в общем. Ни двери, ни койки, ни ковра на стене, ничего. Тёмный проём, голые стены без намёка на вентиляцию и воздух. Затхлый такой, нездешний. Я только глянуть и успел. Тут же ликвидаторы подбежали, шланг внутрь бросили и всё. На месте ячейки моего друга надёжная бетонная пломба. То есть вы думаете, что это могли быть, думают другие. Думают, что гигахрущёвка в очередной раз сломала чью-то жизнь безо всякой логики и смысла. А я знаю. Это всё из-за них. Их хранилища. Так что, если ты собрался отыскать эту ячейку, с этими словами старик посмотрел Николаю прямо в глаза. В его взгляде полыхала когда-то подавленная, но сейчас вновь разгорающаяся ненависть. То заклинаю тебя чернобогом, сделай это, во что бы тебе это ни стало. Длинный стальной ключ от ячейки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 Как рядовой стрелок ликвидаторского корпуса на пенсии. На этих харчах не располнеешь, но про другое разговора не было. Куда тебе его сунуть? В карман на накители, ответил инженер с металлом в голосе. От каждого его слова начальник блока чувствовал себя всё неувереннее. Так, вот сюда, значит. Ага, готово. Не Пальцы затолкали документ лишь со второй попытки. Николай коротко кивнул и, развернувшись на 180 градусов, пошёл на выход чеканя шаг. "И вот ещё. Про обмен наш э, не болтай, а?" Ничего не ответив, инженер хлопнул за собой дверь, толкнув её культёй. Теперь его единственным домом была жил ячейка Димки Жижова. Ну что же? И это ненадолго. Получая нищенскую норму пищевого концентрата,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 Его глаза были закрыты. На лбу выступил пот. От звука открывшейся гермодвери он вздрогнул. "Коль ты чего?" растерянно спросил Дима, замерев посреди ячейки. "У меня будет одна просьба, которая тебе не понравится", произнёс изобретатель буравя своего друга безумным взглядом. "И ты её для меня выполнишь". Работа закипела в конце следующей же смены.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 Когда на попадались ликвидаторы, инженер начал покидать ячейки, едва смолкали сирены. Этого было достаточно, чтобы скрыться на лестнице до прихода отрядов зачистки. Но в обмен на драгоценное время изобретатель получал горы слизи, бесформенные тела и непонятные отростки под ногами, через которые приходилось переступать. Переждав в какой-то запертой ячейке очередной самосбор,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 В момент, когда уже показалось, что всё, сталь не поддастся, дверь распахнулась, легко и спокойно, будто и не была заперта. Инженер хотел подумать об этом, но не успел. Он замер, устремив взгляд вперёд. На него обрушилась сокрушительная волна света и тепла. Лицо обдало свежим воздухом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 Об этом некогда было задумываться. Он летел, парил, то разрезая прохладную взвесь облаков, то вновь выныривая под бережные лучи света. Вдруг картинка немного дрогнула. На глазах появились слёзы. Возникли и тут же потекли щедрыми ручьями искренняя влага без боли утраты и жалости к себе. Ветер сдувал слёзы счастья.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 мимо него в этой круговерти полетели книги, чертежи, картины и многое-многое другое. Николай протянул руку и поймал один из томов аккумулятор литиевый повышенной ёмкости. "Да это гениально!" воскликнул инженер, пролистав чертежи. Разжав пальцы, он схватил попавшую в поле зрения папку покрытие полиуретановое, стекло наполненное, слизистойкое. Во химики дают, восторженно протянул Николай. Да это же и есть хранилище. Я нашёл. Нашел!» Инженер прислушался к себе и понял, что в нем не осталось злости. Вся эта черная гниль, скопившаяся в нем и толкавшая вперёд столько времени,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 Ха, на орла похож. Пошутил ликвидатор. Голос его глухо доносился через переговорную мембрану костюма химической защиты. Твою же ликвидаторскую дивизию, серый, достал уже твой юмор. Что вообще за орлы? Ну, птицы такие. В энциклопедии вычитал. Ботаник, блин. Лежащий на полу трупы правда отдалённо напоминал птицу.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 И как мы с ним? Сжигаем, как тех из вскрытой ячейки. Да, как и хотя протянул более опытный ликвидатор. Он вроде свежий еще, Да и слизи вокруг нет. Давай культяпки в остальные чикнем, сдадим на металл, прибыль пополам, а тело на переработку. Среем много не бывает. Ох, ладно, слизь с тобой серой. Будь по-твоему. Спустя некоторое время завод по производству зелёного концентрата впервые за сотни циклов остановил цех фасовки продуктов тару. Как потом написали в отчёте, в загрузочный бункер попал какой-то твёрдый фрагмент вместе со смесью. Он оказался в дозаторе, который из-за этого заклинило. Двигающиеся валы мгновенно смяли пневмоцилиндры.